придавленная валуном. Мне кажется, что общество оказало художникам медвежью услугу, начав провозглашать, что кто-то из них является гением, вместо того, чтобы говорить, что у этих людей есть гений. Это началось примерно в эпоху Возрождения, сопровождавшуюся всплеском более материалистического и антропоцентрического взгляда на мир. Боги и мистерии потеряли значение, куда-то подевались, И всю честь и ответственность за творчество вдруг возложили на самих художников. Только вдуматься, ответственность за капризы вдохновения взвалили на слабые и хрупкие человеческие плечи. Мы, походя, обожествили искусство и художников, вознеся их на несуразно неподобающе высокий уровень. Пиетет по отношению к людям, которые являются гениями, включая почести и положение Которые этому часто сопутствует, вознес Творцов на вершину, превратил в жрецов некоего культа, а то и в небожителей, почти богов. Как хотите, но это кажется мне перегибом и слишком тяжким бременем для простых смертных, какими бы талантливыми они не были. Вот когда художники начинают сходить с ума, гнуться и ломаться под тяжестью своих необычных даров. Когда художников обременяют титулом гениев они по- моему теряют способность относиться к себе легко с иронией и свободно творить вот к примеру Харпер ли которая за долгие годы так ничего и не написала после феноменального успеха убить пересмешника в 1962 году когда ли спросили что она думает о перспективах написания какой-нибудь другой книги она ответила мне страшно а еще она говорила: с каждой вершины «Есть только одна дорога». Поскольку Ли никогда не высказывалась более определенно, можно только гадать, почему эта невероятно знаменитая писательница за свою долгую жизнь не подарила меру десятки прекрасных книг. Но я подозреваю, что ее мог придавить валун собственной популярности. Возможно, груз оказался слишком тяжелым, ответственность слишком пугающей, а ее художественное мастерство улетучилось – не выдержав страха или, что даже хуже, конкуренции с самою собой. Если на то пошло, чего еще могла бояться Харпер Ли? Только одного, что она не сможет переплюнуть – Харпер Ли. А насчет того, что с вершины, на которую взобрался, есть только один путь, Харпер Ли заметила очень верно, правда? То есть, если не можешь повторить собственное, сотворенное раз в жизни чудо – Если не уверен, что сможешь еще раз забраться на вершину, к чему тогда вообще напрягаться и творить что-то? Я вообще-то имею право об этом говорить, потому что и сама вроде как побывала однажды на вершине, когда моя книга три года оставалась в списке бестселлеров. Так вы не представляете, сколько народу тогда сочувственно интересовались, и как же тебе теперь переплюнуть этот успех? Эти люди говорили о моей великой удаче, о моем счастливом случае так, словно это было проклятие, а не милость богов. Они искренне сочувствовали мне, ведь, по их мнению, я должна была умирать со страху при мысли, что не в силах буду снова подняться на такую высоту. Но, помилуйте, такой подход подразумевает, что есть некая вершина, и что единственное, ради чего люди занимаются творчеством, желание покорить эту вершину и подольше на ней задержаться». Такой подход подразумевает, что к загадочному, полному тайн, творческому началу можно подходить с теми же мерками, что и у нас. По человеческим меркам успеха и неудачи, победы и поражения, соперничества и состязаний, тиражей и объемов продаж. Такой подход подразумевает, что ты должен рваться к победе и постоянно побеждать, причем не только современников, но, увы, и ранние версии самого себя» что опаснее всего, такой подход подразумевает, что если не рассчитываешь на победу, то нечего и продолжать игру. Но какое отношение все это имеет к призванию? Какое отношение все это имеет к поискам любви? Какое отношение все это имеет к непостижимому союзу человека и волшебства? Какое отношение все это имеет к вере? Какое отношение все это может иметь к тихому блаженству от самого процесса созидания, И далее, от того, что делишься его плодами с открытым сердцем, ни на что особо не рассчитывая. Мне хотелось бы, чтобы Харпер Ли продолжала писать. Мне хотелось бы, чтобы сразу после убить пересмешника и получения полицеровской премии она выстрелила пятью дешевыми и простыми книжечками подряд. Написала бы легкую любовную историю, полицейский детектив, детскую повесть, поваренную книгу какой-нибудь бульварный приключенческий романчик, да хоть что-нибудь. Вы, может, думаете, что я шучу? Нисколько. Представьте только, что еще она могла бы создать при таком отношении. Самое малое, ей удалось бы заставить всех забыть, что она когда-то была той самой Харпер Ли. Она и сама сумела бы забыть, что когда-то была той самой Харпер Ли. И это помогло бы раскрепостить ее творческие силы. К счастью, после стольких лет мы все-таки услышали творческий голос Харпер Ли. Недавно была обнаружена ее ранняя рукопись, роман, который она написала до «Убить пересмешника». Другими словами, книга, которую она написала еще до того, как целый мир возрился на нее в ожидании, сгорая от нетерпения. Но как хотелось бы мне, чтобы кто-то смог убедить Харпер Ли не оставлять своего дела» писать всю жизнь и продолжать публиковать написанное. Это было бы бесценным подарком миру. А каким подарком это стало бы для нее самой? Остаться писателем и наслаждаться всеми радостями своей профессии для себя. Потому что, как ни крути, творческое начало – это подарок для творца, а не только для его публики. Я бы мечтала чтобы кто-то дал подобный совет Ральфу Эллисону. Просто описать хоть что-нибудь и с беспечной легкостью откладывать в сторону. А также скоту Фитджеральду тоже и всем остальным творцам, знаменитым или безвестным, которые когда-либо растворились в тени своей реальной или воображаемой репутации. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь велел им «Заполни стопку листов пустопорожней болтовней, а потом...» Опубликуй это, ради всего святого, и наплюй на результат. Такое предложение кажется вам кощунством? Отлично. Само по себе то обстоятельство, что творчество мистично, не означает, что с него нельзя сорвать этот покров таинственности, особенно ради освобождения художника атаков собственного величия, паники и самомнения».